Second Скар Scar. Scar сидел под деревом и внимательно наблюдал за окружающим. Все вокруг были молоды, веселы, возбуждены. Девки вели себя удивительно развязно, но никто их не одергивал. У четырех на шее висело что-то, то ли ожерелье из блестящих ягод, то ли такой ошейник. Кожаного или железного ошейника не было ни на одной. Подошел барсучонок и сел рядом. В руках у него был стеклянный сосуд с желтым напитком. Нет, не стеклянный. Сосуд гнулся при сжатии, но потом восстанавливал форму. «Попробуй, вкусно!» – барсучонок протянул сосуд. «А не боишься, что отравят?» «Ты что? Мы же с Хартаханой приехали!» Она здесь в почете. Знаешь, они когда знакомятся, руку протягивают, ее надо пожать, только не очень сильно. А сейчас ты со смеху умрешь. Они своим девкам ошейник на палец одевают и себе тоже. Извращенцы. Ты внутри был, что они там с Хартаханой делали? И стенки кровать выдвинули? Узкую такую, вроде корыты, из которого мы лошаков поем. Положили в него Хартахану и на место в стену задвинули. В другое корыто Волю положили. Тот в белом сказал, что Хартахана дня через два-три здорово будет, а Воля пять дней пролежит. Быстрее нельзя, потому что зубы долго растут и кости затвердеть должны. Знаешь, он сказал что у воли новые пальцы вырастут. Ты веришь? Если зубы вырастут, то чем пальцы хуже? Зубы — другое дело. У детей одни выпадают, другие вырастают. Помнишь, умник заврёнка держал? Лапу отрубил, у того новая отрастает. Так он и не разобрался, почему заврёнка растёт, а у него нога нет. Он не разобрался, а эти разобрались. Ты смотри, что делают. На поляне рыжеволосая женщина, та самая, которая сбросила скара с дракона, одетая с ног до головы в обтягивающий черный костюм, показывает молодому пареньку прием фехтования на двуручных деревянных мечах. Потом в круг выходит рослый широкоплечий воин. Женщина натягивает на голову черный мешок с прорезями для глаз. Отходит на три метра. Салютует мечом, и бой начинается. Воин берет длиной рук и силой. Женщина — скоростью и мастерством. Ее меч уже дважды коснулся тела воина, но неожиданно сломался, оставив в руке кусок не ножа. Женщина срывает что-то с пояса и бросает под ноги. Грохот. Вверх поднимается густой клуб дыма. Зрители вопят. Когда дым рассеивается, воин растерянно оглядывается, а женщина быстро и бесшумно перемещается у него за спиной, при этом делает вид, что пытается воткнуть в воина обломок меча пониже спины, но меч не входит. Зрители приходят в неописуемый восторг, и только воин ничего не понимает. Женщина продолжает пантомиму. Она делает вид, что напрягает все силы, пытается загнать меч ударами по рукоятке, но меч отскакивает, как от камня. Отзывает знаками зрителей, просит помочь и при этом не забывает перемещаться, чтобы не попасть воину на глаза. Наконец, утомившись, облокачивается на его широкую спину, как на дерево, вытирает с лба пот. Тут воин замечает на земле вторую тень рядом со своей смеется и указывает на нее пальцем. «Как ты думаешь, это одолело бы Свинтуса?» — просил Скар. «Хоть двух Свинтусов сразу». Дракона сказала, что она совсем девчонкой, командовала сотней воинов, а Хартахана говорила, что драконы не врут. Ты это к чему? «Я думаю, зачем они на нашей земле пришли?»